Викторина Весь декабрь воздушные шары шли плохо, даже перед Рождеством. И Центральная Австралия была так же далеко от бикетов, как и раньше. Викторина почти поправилась, но уже не могла вернуться на работу в мастерскую Бонни Блейдс и Коу. Ей давали на дому сдельную работу, но нечасто, и она все пыталась найти что-нибудь более прочное. Как всегда, ей страшно мешала ее внешность. Людям трудно было придумать что-нибудь для этой маленькой женщины с таким необычным лицом. Как принять на службу человека, который, как они знали, не обладает ни образованием, ни богатством, ни знатностью, ни особыми способностями, и все же дает вам почувствовать, что он выше вас. Интерес к необычному, дававший таким, как Майкл и Флярш, много острых ощущений, не играл никакой роли, когда речь шла о шитье блузок, примерке обуви, надписывании конвертов в плетении над гробных венков словом о тех занятиях о которых мечтала викторина что скрывали эти большие темные глаза эти молчаливые губы Бонни, блейцс и ко и всякие другие почтенные коммерческие предприятия были даже обеспокоены этим а соблазнительные профессии, статистки в кино, манекенщицы не приходили в голову скромному существу, рожденному в пять дней. И каждое утро, когда Битт уходил, взяв лоток со сложенными оболочками шаров, она стояла, грызя палец, мучительно придумывая Как бы прогрызть выход из этого полуголодного существования, от которого ее муж стал худ, как спичка, измучен, как собака и общипан, как бесхвостый воробей? Его унизительное ремесло едва давало им кровь и пищу. Они давно поняли, что никакого будущего торговля шарами не сулит, только бы выклинчить на сегодняшний обед». и в тихонькой покорной викторине накипала горячая обида во что бы то ни стало она хотела изменить жизнь к лучшему и для себя и для тони особенно для тони в то утро когда так упала марка она надела свой бархатный жакетик и шапочку лучшее что осталось в ее скудном гардеробе она решилась бикет никогда не вспоминала о своем прежнем месте И она смутно догадывалась, что дело с его увольнением обстоит совсем не так просто. Почему бы не попытаться опять его устроить? Он часто говорил ей, вот мистер Монт, настоящий джентльмен Он что-то вроде социалиста и на войне побывал, и вообще совсем не задается. Вот если бы попасть к этому чудаку. Ее худенькое личико зарумянилось решимостью и надеждой, когда, проходя по стренду, она взглянула на себя в зеркало витрины. Цвет ее зеленого бархатного жакетика всегда нравился тем, кто знал толк в оттенках, но зато черная юбка... да может быть никто не заметит насколько юбка потерта если не выходить из за перегородки в конторе хватит ли у нее смелости сказать что она пришла по поводу рукописи и она мысленно тщательно выговаривая слова Будьте любезны попросить мистера Монта принять меня. Мне надо поговорить насчет рукописи. Да, а вдруг спросят, как передать. Сказать миссис Бикетт? Ни за что. Мисс Викторина Коллинз? У всех писательниц девичьей фамилии, но Коллинз... Не звучит никак. И кому какое дело до ее девичьей фамилии? А почему бы не выдумать? Писатели всегда придумывают себе фамилии. И Викторина стала подбирать имя. Ну, Что-нибудь итальянское. Вроде... Вроде... Ведь хозяйка так и спросила, когда они въезжали. А ваша жена итальянка, мистер Бекет. Ага, Мануэлли. Мануэлли. Настоящее итальянское имя, как у мороженщика на По дороге она повторяла заранее придуманные слова. Только бы ей попасть к этому мистеру Монту. Она вошла дрожа. Все шло, как она предполагала, вплоть до тщательно выговоренной фразы. Она ждала, пока они докладывали по внутреннему телефону и прятала руки в ветхих перчатках. Назначили ли мисс Мануэль прийти? Такой рукописи еще не было. «Нет, нет», — сказала Викторина, — «я ее еще не посылала. Я хотела сначала повидать мистера Монта». Молодой человек у конторки пристально посмотрел на нее, снова подошел к телефону и потом сказал, «Попрошу минутку подождать. Сейчас к вам выйдет секретарша, мистера монта Викторина наклонила голову, ее сердце сжалось. «Секретарша! Ну теперь ей к нему ни за что не попасть. И вдруг она испугалась своей выдумки. Но мысль о Тоне, там, на углу, в области разноцветных шаров, она не раз подсматривала за ним, поддержала ее отчаянную решимость. Женский голос. «Мисс Мануэлли, я секретарь Мистер Монта. Может быть, вы сообщите, по какому делу он вам нужен?» Свеженькая молодая женщина смерила Викторину внимательным взглядом. «Ой, нет, нет, боюсь, что мне придется лично его побеспокоить». Внимательный взгляд остановился на ее лице. «Пожалуйста, пройдите со мной. Может быть, он вас примет». Викторина, не шелохнувшись, сидела в маленькой приемной. Но вдруг она увидела в дверях лицо какого-то молодого человека и услышала «Войдите, пожалуйста». Она судорожно глотнула воздух и вошла. В кабинете Майкла она взглянула на него На его секретаршу снова на него, бессознательно взывая к его благородству, его молодости, его честности. Неужели он откажется переговорить с ней наедине? У Майкла сразу мелькнула мысль. Деньги, наверное, но какое интересное лицо. Ну...» Секретарша опустила уголки губ и вышла из комнаты. скажете, мисс Мануэль, да? Простите, не Мануэль, я миссис Бекет. Мой муж тут служил. Как? Жена того парня, что таскал медить. «Битет, помнится, что-то плел, жена, воспаление легких. А, да-да-да, похоже, что она болела. Он часто говорил о вас, сэр, и он теперь совсем без работы. Может, у вас нашлось бы для него место, сэр?» Майкл молчал. «Знает ли эта маленькая женщина?» таким необычайно интересным лицом о воровстве. Он сейчас продает шары на улице. Я не могу видеть этого. Стоит у святого Павла, и почти ничего не зарабатывает. А мы, мы так хотим уехать в Австралию. Я знаю, он очень нервный и часто спорит с людьми, Но если бы только вы могли его принять. Нет, нет, она ничего не знает. Очень сожалею, миссис Бетит, я хорошо помню вашего мужа, но у нас нет для него места. А вы совсем поправились? О, да, только я тоже никак не могу найти работу. Какое лицо для обложек. Прямо Монна Лиза. Ага, роман Сторберта. Ладно, я поговорю с вашим мужем. Скажите, вы бы не согласились позировать художнику для обложки? При желании могли бы и дальше работать по этой части. Вы как раз подходящая модель для моего друга. Вы знаете работы Обри Грина? Нет, сэр. Очень неплохо, даже совсем хорошо, хоть и в декадентском духе. Так вы согласились бы позировать? Я согласна на всякую работу, сэр, лишь бы добыть денег. Но говорите мужу, что я была у вас. Он может рассердиться. Хорошо. Я с ним встречусь как будто случайно. Вы говорите, он стоит у святого Павла? — А только здесь, к сожалению, ему работы нет, миссис Бикетт. Да кроме того, он едва сводил концы с концами на нары жалования. — Когда я болела, сэр. Да — Да-да, конечно, это сыграло роль. — Конечно, сэр. — Ладно, давайте я напишу вам записку к мистеру Грину. Ну, присядьте, пожалуйста. Он писал, украдкой поглядывая на нее. Это худенькое, большеглазое лицо, эти истинно-черные, вьющиеся волосы, необычайно интересно. Пожалуй, чересчур утонченно и бледно для вкусов широкой публики, но... Черт возьми, нельзя же из-за публики вечно рисовать стандартные синие глаза, золотистые локоны и красные, как мак, щеки. Она не совсем в обычном вкусе, писал он, но так хороша в своем роде, что может стать художественным типом, как типы Берцли и Дана. Когда викторина ушла с запиской, майклу позвонил секретарше. «Нет-нет, мисс Перрон, она ничего у меня не выпрашивала. Но какое лицо, правда? Я тоже решила, что вам надо поглядеть на нее. Но ведь она не писательница. О, нет. Ну, надеюсь, она добилась того, что ей нужно». Майкл усмехнулся. — Отчасти, мистер, отчасти. Вы меня считаете ужасным дураком, да? — ничуть что вы. — Ну, по-моему, вы слишком мягкосердечный. Майкл взъерошил волосы. — А вы бы удивились, если бы я сказал, что сделал важное дело? — Пожалуй, мистер Монт. «Ну, тогда я вам не скажу ничего. Когда вы перестанете дуться, можно продолжать письмо к моему отцу насчет дуэта. Очень, мол, сожалеем, что при нынешнем положении дел мы лишены возможности переиздать разговор этих старых хрычей». Мы на этом и так потеряли уйму денег. Конечно, вам придется это перевести. А потом надо написать старику что-нибудь ободряющее. Ну, например, когда французы образумятся и птички запоют сом к весне, мы надеемся еще раз пересмотреть этот вопрос в свете... В свете чего, мисс Перрен? В свете накопленного нами опыта. Насчет французов и птичек можно и пропустить. Чудесно. Преданные вам Денби и Винтер. Вы не считаете, что появление этой книги в нашем издательстве — возмутительный пример непотизма? А что такое непотизм? Злоупотребление с иновной преданностью. Он никогда ни гроша не заработал своими книгами. Он очень изысканный писатель, мистер Монт. А мы за эту изысканность расплачиваемся. И все-таки он славный старый бард. Ну вот пока и все. Идите завтракать, мисс Перрон. Да как следует позавтракайте. У этой девушки фигура необычайная, правда? Она очень тоненькая, но держится совсем прямо. Да, я все хотел вас спросить, мисс Пэррин, почему современные девицы всегда ходят, как-то изогнувшись и вытянув шею вперед? Ведь не может быть, что они все так сложены. В щеки секретарши зарделись. Конечно, причина есть, мистер Монт. «Да? Какая же?» Щеки-секретарши зарделись еще ярче. «Я как-то не решаюсь. О, простите, я спрошу жену, только она-то держится очень прямо. Видите ли, в чем дело, мистер Монд? Сейчас модно, чтобы, знаете, ничего не было. А ведь это не так... ну Вот они и стараются добиться такого вида, втягивая грудь и вытягивая шею. На модных картинках так рисуют, и манекенщицы всегда так ходит Ага, понятно, понятно, — сказал Майкл. — Спасибо, мисс Перрен, очень милый, что вы объяснили. — Дальше идти некуда, верно? — Да, я сама совершенно не придерживаюсь этой моды. — Нет, ничуть. Секретарша опустила глаза и удалилась. Майкл сел к столу и стал рисовать на промокашке женский профиль Но это была не Викторина. Викторина, позавтракав, как всегда, чашкой кофе с булкой, поехала подземкой в Чалси с письмом Майкла Кобрегрину. Правда, ее поход не увенчался успехом, но мистер Монт был очень добр, и викторина повеселела. В студии стоял, отпирая дверь, молодой человек, очень элегантный, в светло-сером спортивном костюме, весь какой-то скользящий, без шляпы, со светлыми, красиво зачесанными назад волосами и мягким голосом. «Натурщица?» — спросил он. «Да, сэр, вот, пожалуйста. У меня к вам записка от мистера Монта. От Майкла? А, возите, возите, пожалуйста». Викторина прошла за ним. Комната почти вся светло-зеленая. Высокая комната с верхним светом и стропилами. Стены сплошь увешаны рисунками и картинами. а часть картин как будто соскользнула на пол. На мольберте стояло изображение двух дам, с которых почти совсем соскользнули платья, и Викторина смутилась. Она заметила, что глаза художника, светло-зеленые, как стены комнаты, скользят по ней внимательным взглядом. вы будете позировать как угодно даэр машинально ответила викторина снимите пожалуйста шляпу викторина сняла шапочку и встряхнула волосами о протянул художник интересно интересно Викторина не поняла, что ему интересно. Будьте добры, взойдите на помост. Викторина нерешительно оглянулась. Улыбка словно скользнула по всему лицу художника, по лбу, по блестящим светлым волосам. Видно, это ваш первый опыт. Да, сэр. «Чем лучше, тем лучше!» И он указал на маленькое возвышение. Викторина села в черное дубовое кресло. «Вам как будто холодно?» «Да, сэр. Он подошел к шкафу и вернулся с двумя рюмками чего-то коричневого. «Выпейте ликер!» Она увидела, как он с залпом проглотил ликер и последовало его примеру. Ликер был сладкий, очень вкусный. И у нее сразу перехватило дыхание. «Возьмите папироску». Викторина взяла папироску из его портсигара и сжала ее губами. Он дал ей прикурить. И снова улыбка скользнула по его лицу и спряталась. в блестящих волосах. к себя тяните», — сказал он. «Где вы родились?» «В Пэтни, сэр». «О, это занятно. Вы только посидите минуточку спокойно, а? Это не так страшно, как рвать зуб только дольше. Главное, старайтесь не заснуть. Хорошо, сэр». Он взял большой лист бумаги и кусок чего-то черного и начал рисовать. «Скажите, пожалуйста, мисс Коллинс, сэр, Викторина Коллинс». Она инстинктивно назвала свою девичью фамилию. Ей это казалось более профессиональным. «Вы сейчас без работы?» Он остановился, и снова улыбка скользнула по его лицу. «Или у вас еще есть какое-нибудь занятие?» «Сейчас?» «Нет, сэр, я замужем, и больше ничего». Некоторое время художник молчал. Было занятно следить, как он смотрит и делает штрих. Сто взглядов и сто штрихов. Наконец он сказал, «Чудесно, чудесно, теперь отдохнем». «Само небо послало вас сюда, мисс Коллинз. Идите, погрейтесь!» Викторина подошла к камину. «Вы что-нибудь слышали об экспрессионизме?» «Нет, сэр. Понимаете, это значит обращать внимание на внешность. Но только поскольку...» Она выражает внутреннее состояние. «Вам это что-нибудь объясняет?» «Нет, сэр. Так, так. Кажется, вы сказали, что согласны позировать. И позировать совсем. Викторина смотрела на веселого, скользящего джентльмена. Она не понимала, что он хочет сказать». но чувствовала что то не совсем обычное как это совсем сэр совсем ногой о она опустила глаза потом посмотрела на соскользнувшее платье тех двух женщин вот так нет нет вас я не стану изображать в кубистическом духе На впалых щеках Викторины загорелся слабый румянец. Она медленно проговорила. — за это больше платит? — Да. Почти вдвое, а то и больше. — Но я вас не уговариваю, если не хотите. Вы можете подумать и сказать мне в следующий раз. Она снова подняла глаза и сказала, «Благодарю вас, сэр. Не стоит, не стоит. Только, пожалуйста, не величайте меня сэром». Викторина улыбнулась. В первый раз художник увидел это функциональное явление на лице Викторины, и оно произвело на него Неожиданное впечатление. Ей-богу, сказал он торопливо, когда вы улыбаетесь, мисс Колин, я вижу вас импрессионистически. Если вы отдохнули, сядьте снова в кресло, пожалуйста. Викторина пошла на место. Художник достал чистый лед бумаги. Вы... «Можете думать о чем-нибудь таком, чтобы улыбаться?» Викторина отрицательно покачала головой. и это была правда Что, ни о чем смешном не можете думать? Ну, например, вы любите своего мужа? О, да. Ну, попробуйте думать о нем». Викторина попробовала, но могла себе представить только Тони, продающего шары. Нет, нет, нет, так не годится, сказал художник. Не думайте, не думайте о нем. Вы видели картину «Отдых фавна»? Нет, сэр. А вот у меня появилась мысль. Отдых дриады. А насчет позирования вам право нечего смущаться. Это ведь совершенно безлично. «Думайте об искусстве и пятнадцати шиллингах в день!» Глянусь Нежинским, я уже вижу всю картину. Он говорил, а его глаза скользили по ней взад и вперед, а карандаш скользил по бумаге. Какое-то брожение поднялось в душе викторины. «Пятнадцать шилингов в день? Синие бабы!» В комнате стояла глубокая тишина. Взгляд и рука художника скользили без остановки. Слабая улыбка осветила лицо викторины. Она подсчитывала, сколько можно заработать. Наконец, его взгляд перестал скользить, и он не отрывал глаз от бумаги. На сегодня все мисс Мне надо еще кое-что обдумать. Дайте мне ваш адрес. Викторина быстро соображала. Пожалуйста, сэр, пишите мне до востребования. Я не хотела бы, чтобы муж узнал, что я причастный к искусству. Ну, ладно, какое почтовое отделение? Викторина назвала отделение и надела шляпу. Полтора часа, пять шиллингов, пожалуйста. Спасибо, и завтра в половине третьего, мисс Коллинс, и без сэра, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Викторина ждала автобуса на холодном январском ветру, и ей казалось, что позировать ногой немыслимо. Сидеть перед чужим господином без всего? Он, если бы то не знал. Снова румянец медленно залил ее впалые палые щеки. Она вошла в автобус. Но ведь пятнадцать шиллингов. Шесть раз в неделю? Да это выходит четыре фунта десять шиллингов. За четыре месяца она может заработать на проезд туда. Если судить по картинам в студии, масса женщин это делает. Тони ничего не будет знать, не должен знать. Даже того, что она позирует для лица, он такой нервный так ее любит. Он выдумает, боже, чего. Она помнит, как он говорил, что все эти художники — настоящие скоты. но этот джентльмен был очень мил, хоть и казалось, точно он над всем смеется. Она пожалела, что не взглянула на рисунок. Может быть, она увидит себя на выставке? Но без всего! Ой-ой-ой! И вдруг ей пришло в голову, Если бы мне побольше есть, я в таком виде хорошо выглядела бы. И чтобы уйти от соблазна этой мысли, она уставилась на лицо пассажира, сидевшего напротив. Лицо было спокойное, гладкое, розовое, с двумя подбородками, со светлыми глазами, пристально глядевшими на нее». Никогда не угадать, о чем люди думают. И улыбка, которой добивался Обри Грин, озарила лицо его натурщицы.